Глава сорок Мы со старушкой Верой, сидя на ступеньках особняка, предались воспоминаниям о битве на озере максин -Кубки в Северной Индиане. Я видел ее с вертолета по пути в Урбану, а Вера угодила в самое пекло вместе со своим мужем-алкоголиком Ли Осьминогом Тринадцатым Цаппой. Они кошеварили при одной из полевых кухонь в армии, «Короля Мичигана, вы мне сверху казались копошащимися муравьями, — сказал я, — или микробами под микроскопом. Мы не рискнули спуститься пониже. Мало ли, вдруг подстрелят. Да нам и самим так казалось, — сказала она. — Если бы я тогда тебя знал, я бы попытался спасти тебя, — сказал я.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 и блуждающие огоньки, и пиковые тузы приглажденные к столу кинжалом, и прочее в том же духе. Я обычно выходила в туфлях на гвоздиках, в сетчатых колготках, при маске и прочем, у всех подавальщиц и барменов и вышибал были накладные вампирские клыки. м сказал я. Мы называли наше сборище